Подземелье занимало большое пространство, и если оно когда-то служило дном колодца, то колодец этот был циклопических размеров. Старинное выражение «яма» могло быть применено к этому каменному мешку, только если представить его себе в виде рва для львов или тигров. Подземелье не было вымощено ни плитами, ни булыжником. Полом служила сырая холодная земля, какой она бывает в глубоких погребах. Посередине подземелья четыре низкие уродливые колонны поддерживали каменный стрельчатый навес, четыре ребра которого сходились в одной точке, образуя нечто, напоминавшее митру епископа. Этот навес, вроде тех балдахинов, под которыми некогда ставили саркофаги, упирался вершиной в самый свод, образуя в подземелье как бы отдельный покой. Если можно назвать покоем помещение, открытое со всех сторон, и имеющие вместо четырех стен четыре столба. К замочному камню навеса был подвешен круглый медный фонарь, защищенный решеткой, словно тюремное окно. Фонарь отбрасывал на столбы, на своды, на круглую стену смутно видневшуюся за столбами тусклый свет, пересеченный полосами тени. Это и был тот свет, который в первую минуту ослепил Гуимплена. Теперь он казался ему мерцающим красноватым огоньком, Другого освещения в подземелье не было. Ни окна, ни двери, ни отдушины. Между четырьмя столбами, как раз под фонарем, на месте, освещенном ярче всего, лежала на земле какая-то белая страшная фигура. Она была простерта на спине. Можно было ясно разглядеть лицо с закрытыми глазами. Туловище исчезло под какой-то бесформенной грудой. Руки и ноги, растянутые в виде креста, были привязаны четырьмя цепями к четырем столбам, а цепи прикреплены к железным кольцам у подножья каждой колонны. Человеческая фигура, неподвижно застывшая в ужасной позе четвертуемого, синевато-бледным цветом кожи, походила на труп. Это было обнаженное тело мужчины. а Окаменев, Гуимплен стоял на верхней ступени лестницы. Вдруг он услыхал хрип. Значит, это был не труп. Это был живой человек. Немного поодаль от этого страшного существа Под одной из стрельчатых арок навеса, по обе стороны большого кресла, водруженного на широком каменном подножии, стояло двое людей в длинных черных хламидах, а в кресле сидел одетый в красную мантию бледный неподвижный старик со зловещим лицом, держа в руке букет роз. Человек, более сведущий, чем гуем взглянув на букет, сразу сообразил бы, в чем дело. Право судить, держа в руке пучок цветов, принадлежало чиновнику, представлявшему одновременно и королевскую, и муниципальную власть. Лорд-мэр города Лондона и поныне отправляет судейские функции с букетом в руке. Назначением первых весенних роз было помогать судьям творить суд и расправу. Старик, сидевший в кресле, был шериф серойского графства. Он застыл в величественной позе, напоминая собой римлянина, облеченного верховной властью. Кроме кресла в подземелье не было других сидений. Рядом с креслом стоял стол, заваленный бумагами и книгами. На нем лежал длинный белый жезл шерифа. Люди, недвижимо стоявшие по обе стороны кресла, были доктора. Один доктор медицины, другой доктор права. Последнего можно было узнать по шапочке, надетой на парик. Оба были в черных мантиях. Представители обеих этих профессий носят траур по тем, кого они отправляют на тот свет.